Глава сорок «Доброе утро», – открыл для Арины дверь. «Доброе, Эрдан Роданович», – опасливо осмотрелась. «Что вы запланировали на сегодня? Кого я успею посетить?» «Сегодня мы получим обходной лист не более. Его ещё надо будет заверить. А этим занимается миграционная палата». «Сколько ненужных телодвижений», – нехотя села в машину. «Бюрократия», – пожал плечами. «Вы и рады» произнесла негромко. «Да, Арина. А я рад». И захлопнул дверь. Вот сейчас дракон внутри возрадовался. Кронов вернулся на водительское сиденье, завёл машину и поспешил покинуть территорию резервации. Хотелось как можно скорее остаться с девчонкой один на один. Вне этой давящей атмосферы, вне любопытных глаз. «Как твой сын?» – заговорил спустя минут пять. «Спасибо, лучше». Ночью температура не поднималась, лишь слегка к утру, но потом сама собой нормализовалась. «Хорошо, значит, лечение действует». «Это всё моя вина», – уставилась в окно. Мимо пролетали уже привычные пейзажи. Вот и поворот промелькнул, куда обычно сворачивал её автобус. «Моя беспечность. Я недооценила возможные последствия, не предупредила заражение, хотя могла». «Вспорянка – частое явление здесь. От этого не легче». Я могу привозить вам продукты из нормальных магазинов, только напиши, что нужно. Ничего не нужно, резко выпрямилась. Вы и так уже помогли, этого вполне достаточно. То есть из-за своей гордости, готовой дальше кормить себя и ребёнка отравленным хлебом, хватит уже, Арина. У меня есть кого попросить. Конечно же, она имела в виду подругу. Однако Ирдан понял её слова иначе, из-за чего мгновение вскипел. «Никак не можешь дождаться встречи», – посмотрел на неё сияющими глазами. «Вы о чём?» «Да брось, не юли. Твой обожаемый миллионер тоже не может себе места найти. Едва пар из ноздрей не валит у бедолаги. Настолько жаждет встречи с тобой». «Вы видели Марка?» «Видел. Даже имел удовольствие пообщаться. Рыцарь на стальном коне прикатил в ночи. Требовал свою принцессу. Взятку предлагал». На что Арина прикрыла глаза и покачала головой. «И вы решили, что я его имею в виду?» «Не меня уж точно». Я говорила о Стефании вообще-то. Она, к счастью, не ограничена в возможностях передвижения за пределами резервации. В ответ Кронов лишь усмехнулся. Его злило, что девчонка не хочет принимать помощь, что ему буквально силой приходится себя навязывать. Да Арина ни одна так не артачилась. «А здесь, смотрите-ка, какая за зноба!» «Ты рассказывала Вайнеру о своем сыне?» «Нет, и не собиралась». «Почему же?» – искренне удивился. «Потому что я не обязана на каждом углу сообщать о своем семейном положении, господин Кронов». «Вы бы тоже не знали, не допустия оплошности. Вопреки вашему мнению, я приехала сюда все же работать, а не устраивать свою личную жизнь. Но раз уж мы заговорили об этом, позвольте спросить». Решила тоже пойти в наступление. «У вас есть семья?» Есть престарелая мать, она живёт в другом городе. И всё? Ни жены, ни постоянной подруги? Будь у меня жена, дорогая Арина, я бы не пытался покорить твоё сердце. У меня, вопреки твоему мнению, всё-таки есть принципы. Или вы просто боитесь ответственности? Нет, этого я никогда не боялся, просто не хочу. Меня вполне устраивает мой статус холостого жандарма. А я слышала, что драконы на инстинктивном уровне стремятся к продолжению своего рода. Всё живое в мире стремится к продолжению своего рода. Вы в том числе. Единственное наше отличие от людей состоит в том, что мы подходим к выбору пары гораздо серьёзнее. У нас мужчина не просто даёт согласие на проживание с женщиной под одной крышей. Мы открываем своей половине душу, обмениваемся с ней энергией, благодаря чему выстраивается прочная и долговечная связь. На словах это объяснить сложно. Если бы ты могла чувствовать как дракон, то ни за что бы не связалась с тем проходимцем, который в итоге сбежал от вас. Как интересно. То есть вы настолько хорошо чувствуете друг друга, что способны распознать, например, ложь? Ведь драконы часто изменяют своим женам с людьми. Получается, ваша женщина в курсе измен? Где же тогда ваша долговечная и нерушимая связь? Этот вопрос лучше задай своей подруге. Она уже давно развлекает женатого дракона». Тут Арина не нашлась, что ответить. Образ жизни Стеши она не оправдывала, но и не осуждала. Скорее, ей было жаль подругу. Ведь та не смогла устоять и влюбилась в дракона. В этот момент Арина посмотрела на Эрдана. Ей хотелось понять свои чувства к жандарму. Так ли она его презирает? Или не презирает вовсе? В конце концов, он помог её ребёнку. Пусть из корыстных соображений, но помог тогда как мог бы вообще ничего не делать. Вдруг пришло осознание, что она ведь уже и не помнит, что значит любить мужчину. Любовь закончилась с уходом отца Даньки. С тех пор даже элементарной симпатии не возникало к противоположному полу. Конечно, физическое влечение имеет место быть, но в сердце, душе все молчит. Да и откуда взяться симпатии, когда вокруг одни лишь приобретатели, желающие воспользоваться ее слабостью и зависимостью? «Что?» – Кронов тотчас ощутил тревогу Арины. «Ничего», – поспешил отвернуться. я угадаю. Представляешь меня мертвым?» – позволил себе улыбку. «Уж очень хотелось как-то разрядить обстановку, побыть не представителем власти, а обычным драконом». «Нет, господин Кронов», – тоже улыбнулась. «Я никогда и никому не желаю зла, тем более смерти». В тот же миг внутренний зверь пропустил через себя ее энергию, отчего тело Эрдана наполнилось теплом а сознание едва не поплыло. Почему с ней так хорошо? Почему с другими такого не было? Разве к лицу ему бегать за человечишкой? До встречи с Ариной и мысли не возникало расшаркиваться перед людьми. Здесь же он готов на ушах ходить, лишь бы добиться её расположения. «Прошу тебя, называй меня по имени». Съехал с трассы, теперь их путь лежал в центр Зарда.